40. Биатрис не снятся сны. Она никогда их не видит. Она спит долго, глубоко и без сновидений. А утром просыпается отдохнувшей и обновлённой. Благодаря спокойному сну и здоровому образу жизни она вероятно доживёт лет до 100. А поскольку снов она не видит, Биатрис даёт волю воображению. Она слишком хорошо представляет себе какой будет эта неделя в Бразилии. В частности, она вполне способна вообразить, как они с поляком переспят. Ей придется притвориться, что она в восторге. Ему, что он ей поверил. «Я отпускаю тебе грехи». Ей следует сказать ему это прежде, чем они ступят на бразильскую землю. «Я освобождаю тебя от всех грехов». эротических обязательств. Ты спишь в своей постели, а я в своей.